Глава тридцать первая. Новые впечатления и большие перемены. Утро. Комната алории. Остаток ночи утонул в романтическом тумане. Мы целовались, пили кофе из зачарованных чашечек, строили планы и мечтали. Аргвар рассказывал невероятные истории о Сапфировом крае, а я слушала, слушала и слушала. Наслаждалась его хриплым, будоражащим низким голосом и в красках представляла, как будем гулять по узким улочкам Виланьеза, как устроим пикник на берегу зачарованного озера, а может, даже отправимся в настоящее морское путешествие. Мечты захлёстывали с головой, и хоть Аргвар ушел на рассвете, я еще долго сидела у окна, укутавшись в пушистый плед. Любовалась розовеющим небом и благодарила присветлую за подаренное чудо. Впервые я чувствовала себя настолько счастливой, любимой и свободной. У меня есть будущее. Не знаю, сколько раз мысленно повторила эту фразу как молитву или заклинание. Часть меня до сих пор не верила в происходящее. Казалось, я вот-вот услышу скрипучий голос Греты и проснусь в своем кабинете. Надежда развеется дымом, а на руке снова окажется проклятый браслет. Глупо. Но я так привыкла жить в постоянном страхе, что в любом подарке судьбы мне поначалу виделся подвох. Аргвар заново учил меня жить, создавал новую судьбу, рисуя ее на наших запястьях серебристыми росчерками. Подаренное им колечко надежно скрывало татуировку истинной пары, но я кожей чувствовала, как на ней появляются новые узоры. Сегодняшняя ночь навеки останется в нашей памяти. Я с нежностью представляла, как много лет спустя будем пересматривать эти воспоминания, скользя пальцами по переплетению искрящих серон. «У нас есть будущее. Одно на двоих». В коридоре послышался тихий стук каблучков и шелест платья. Матушка уже час мотыльком порхала по дому, помогая мне собираться. Она полностью пришла в себя и больше ничем не напоминала заводную куклу. Говорила уверенно, отдавая слугам чёткие короткие приказы, и легко, по памяти, называла, где что лежит и откуда доставать тот или иной туалет. Ко мне Селеста зашла лишь на пару минут. Поцеловала, пожелала доброго утра и уточнила, начинала ли я сборы. Услышав растерянное «нет», она беззлобно хихикнула и сказала, что мы с отцом очень похожи. Гениальные и незаменимые на своей работе, но абсолютно беспомощные в быту. С последним могла поспорить, но не успела. Матушка Вихрем вылетела в коридор и подняла на ноги всех слуг. Работа закипела, только в отличие от вчерашней бестолковой суеты она за час провернула невозможное и уже отправила большую часть моих чемоданов по нужному адресу. «Лори, милая!» В двери постучали, и через миг в комнату Павы вплыла матушка. «Я правильно понимаю, что сервис с фениксами ты берешь с собой?» Взгляд невольно упал на заветные чашечки. Казалось, после сегодняшней ночи огненная птица стала... ярче? Сомнительно, конечно. Скорее всего, раньше я не рассматривала фарфор так пристально. Но на душе стало уютно и тепло. Воспоминания окутали шелковым коконом и ароматом горького шоколада. А губы невольно расплылись в мечтательной улыбке. «Ясно. Сервис едет в Веланьезу», — констатировала матушка. На миг в ее синих, словно летнее небо, глазах вспыхнули смешинки, и, поддавшись порыву, она шагнула вперед, обнимая меня за плечи. Рада, что ты не похоронила свой талант, прошептала нежно, погладив меня по волосам. Знаешь, во время последнего визита Тереза снова заводила разговор о твоем увольнении. Говорила, что ты должна заниматься только семьей и детьми. Внутри все похолодело. Я уже приготовилась давать отпоры мысли назвать Аргвара, Саифа, Айролин и весь Сапфировый Ковен. Не думала, что скажу это. Едва слышно добавила матушка. Но, наверное, в избранном и вправду плохая пара. Слишком разные. Он никогда не примет твой дар и службу пресветлой. А ты не сможешь жить без этого. Кхм. Ответить не удалось. Шок от услышанного был настолько сильным, что вместо связанных слов из горла вылетел только сиплый кашель. «Лучше сосредоточься на обучении», — мама поцеловала меня в лоб. «Сейчас это главное». Про Аргвара и его предложение Селеста не обмолвилась ни словом, за что я была ей благодарна. Для одного утра и так достаточно потрясений. Не зря говорят. Сильная радость порой оглушает не меньше горя. Я была безгранично счастлива, что лечение помогло но вместе с тем переживала, как закрепить успех и защитить маму от новых покушений. А еще нервничала из-за предстоящей поездки. Аргвар до сих пор не сообщил, как прошли переговоры Саифа и Алвара. «Госпожа Лисавер, леди Алория», из коридора донёсся голос Никки. «Господин Лисавер просит вас спуститься в изумрудную гостиную. Прибыл командир лири с посланием от императора». От слов горничная тревога расправила крылья. После ночи, наполненной волшебством и нежными чувствами, эмоции были на пределе. Больше всего я боялась, что у меня в один миг отберут все, о чем посмела мечтать. «Странно, визит в такую рань?» — нахмурилась матушка. «Неужели случилось непредвиденное?» Реакция Селеста подлила масло в огонь. Нервы звенели натянутой струной, а из всех возможных вариантов я сразу представила худшее. Но удивление, именно страх помог собраться с мыслями. «Передай, что мы сейчас спустимся». Я потянулась к лежащему в кармане платья магографу. Хотела убедиться, что не пропустила важных сообщений. Аргвар обязательно нашел бы способ предупредить меня в случае что-то серьезное. Крылья и колечко с Ильезами тоже молчали, а на экране артефакта горела одна единственная надпись. «Новые сообщения отсутствуют». Со мной никто не пытался связаться, значит, и переживать не о чем. Возможно, у императора для нас поручение?» Предположила, отгоняя дурные мысли. «Скорее всего». Матушка окинула комнату задумчивым взглядом. «Лори, пока не забыла. У тебя будут еще пожелания по поводу вещей? Или упаковать только сервиз, а дальше справишься сама?» «Сама». Поцеловав маму в щеку, я направилась к выходу. «И спасибо за помощь». «Без тебя я бы неделю собиралась». Последнее было чистейшей правдой. В отличие от родителей, я никогда не путешествовала и понятия не имела, что может понадобиться в дороге. По этой причине откладывала сборы до последнего, настраиваясь на нужный лад и обдумывая, без чего точно не смогу обойтись. В итоге заказала пятитомный атлас целебные растения Вилоньезы и справочник с описанием местных ядовитых растений обновила запасы противоядия, а также купила несколько книг о змеях и опасных насекомых. Все это богатство приказала доставить сразу по новому адресу, вместе со своим любимым набором инструментов и лекарскими артефактами. Вначале я была до безумия горда собой и считала, что готова к любым неожиданностям. Ровно до тех пор, пока не ворвалась мама и не напомнила, что кроме этого мне понадобятся наряды, косметика, зарядные кристаллы для магографа. Документы и множество мелочей, о которых я в торопях никогда бы не вспомнила. Я собрала все самое необходимое. Матушка догнала меня уже в коридоре и подхватила под руку. Но если что-то забыла, сразу пиши. Вышлю маг доставкой. Ох, да. еще подготовила отдельно плащ и утеплённые ботиночки, на случай, если решите добираться экипажем, а не порталом. Зачем? Недоуменно уточнила. В столице стояла солнечная теплая погода, а в Веланьезе и вовсе царил южный зной. Только ночи были прохладными, но явно не до такой степени, чтобы кутаться в плащ. Может, ограничиться шелковой шалью? «Чтобы ты в Ковин приехала простуженной и с лихорадкой?» — возмутилась матушка. «Лори, я не предлагаю тебе переодеться прямо сейчас. Но в Суэрском княжестве уже третью ночь ужасный холод и туман, а вы будете проезжать через него». «Я...» Не подумала об этом, растерянно выдохнула. Главное, что об этом подумала я. Мама ободряюще улыбнулась. «И возьми в карету подушечку под спину. Я положу ее в артефакт хранилища вместе с пледом, на случай, если захочешь поспать. А еще тебе понадобится коробочка с бутербродами и термос с горячим шоколадом». Селеста щебетала, я запоминала, отмечая важные нюансы. А идея также не подумала. Забыла, что порталами перемещаются в основном путешественники-одиночки. А перекинуть в сапфировые края одним махом такое количество людей будет крайне проблематично. Пожалуй, ничего не упустила. Матушка успела рассказать все, пока спускались по лестнице, и от объема информации голова шла кругом. «Спасибо», — с чувством повторила, представив, как могла оконфузиться, выехав со стопкой книг и пучком целебных трав. Из гостиной донёсся голос Леири, и я навострила ушки, прислушиваясь к каждому слову. Командир обсуждал с отцом маршрут. От сердца моментально отлегло, и тревоги развеялись, словно дым. Поездку никто не отменил, а это главное. «Светлейшего утра, командир Леири!» Матушка Первая вошла в гостиную, приветствуя гостя. «Светлейшего утра, леди Лисавер!» «Леди Алория!» Дракон поклонился и достал из кольца хранилища увесистую папку. «Прошу прощения за столь ранний визит, но дело не может ждать». «С переводом Малури возникли проблемы?» — уточнил отец. «Нет, с документами светлейший все в полном порядке». Дракон протянул Родриго бумаги. «Возникли небольшие трудности со списками почетного сопровождения. Дело в том, что Виланьезу по делам отправляется также ее высочество Марианна. Согласно этикету, следи должны выехать еще как минимум трое магес». Ответ Лери одновременно обнадежил и насторожил. Я была рада, что адмирал нашел нужные слова и убедил императора отпустить дочь в Ковен. Но переживала, что кроме Ванды и Айролин, в качестве третьей сопровождающей с нами на правах старшей Фрейлина увяжется Тереза. Разве ее высочество не должна сопровождать леди Балтимер? Удивилась мама. По неизвестной мне причине принцесса на отрез отказалась брать с собой Фрейлен и вышеупомянутую даму. Пояснил саад. Император составил новый список сопровождения. Прошу ознакомиться с ним и утвердить. Это необходимо для подготовки допусков на въезд в Сапфировый край.